Глава 39. Я убежала. Портал открылся в темной вонючей подворотне, и первым делом мы с Тамисом восстановили маскировку на моей ауре. Я снова сменила внешность, став госпожой Калининой. Дальше было просто. Подворотня вывела на рыночную площадь. Прикупив темный плащ с капюшоном, скрывший приметную униформу, я наняла экипаж. Покружив по городу, чтобы сбросить возможный хвост, и сменив пару раз извозчиков, вернулась домой. Там ещё никого не было, хотя рабочий день уже закончился и давно стемнело. Несмотря на дикую усталость и желание лечь и уснуть, я переоделась и поехала в кофейню. Оказалось, вернулась я как нельзя более вовремя, потому что на входе столкнулась с группой, замотанной в черные плащи. «Что здесь происходит?» — спросила я щурясь и, как учил Тамис, разглядывая ауры. Тут же выдохнула облегченно. Это оказались мои девочки. Одна за другой они снимали капюшоны, открывая лица, озаренные улыбками, и бросались меня обнимать. Тут были все, даже Бьярика и ее сестра Милана. Синара и Кора прятались под плащами невидимками, а остальные должны были их страховать. Дурехи собирались немного-немало ни ни проникнуть в Королевский дворец и отбить меня у дознавателей. Ну или устроить побег из тюрьмы, если меня уже посадили в КПЗ. Хорошо, что я успела их остановить. Пустив слезу от облегчения, что все закончилось хорошо, мы посидели, попили травяного успокаивающего чая, и я изложила урезанную версию своих приключений. Все же не о тамесе, не о том, что я пара дракона, всем знать не следует. Хотя пришлось кое о чем все же рассказать. В первую очередь ради безопасности, ведь дракон может запросто и в кофейню заявиться. Я объявила, что в случае чего девушкам очень важно сделать вид, что они ничего не знают. Предложила каждой еще раз подумать и, если есть сомнения, просто не работать со мной. Никто даже не колебался. Все остались. Сенара же очень многозначительно на меня посмотрела. Стало понятно, что ей-то уже придётся рассказать больше, если не все. Ага, а еще особо предупредить, чтобы не лезло ни во что, хотя это бесполезно, похоже. Домой мы в этот день вернулись поздно, а завтра ни свет ни заря снова отправились в кофейню работать. С образом Каримы пришлось распрощаться. По официальной версии девушка так и не вернулась после того, как ее забрали королевские дознаватели. Рисковать я не хотела. Тесар устроил во дворце такой переполох, что о нем даже узнали простые горожане — Конечно, никто не говорил о драконе, но люди судачили о попытке чуть ли не убийства короля и государственного переворота. Слухи ходили, один другого страшнее, но результат один — стражников на улицах сильно прибавилось. Впрочем, честным горожанам это было только на руку. Меньше краж, да и прочих преступлений. Представители теневой гильдии за последнюю неделю сильно притихли. Взамен Каримы я создала новую личину — Что поделать, госпожа Калинина у нас все же солидная дама, ей не по чину бегать с подносами, разнося напитки и собирая чаевые. Для образа простой официантки на этот раз я выбрала рыжие кудри и россыпь веснушек на курносом носике. Девушка получилась миленькая и сильно отличалась от тех личин, что я носила до этого. Зато с Синарой мы стали похожи как сестры. Буду надеяться, что дракон, если меня встретит, не узнает. Хотя больше в этом, конечно, поможет маскировка ауры. Он ведь не идиот, и давно понял, что его истинная умеет менять внешность. Способность прекрасная, но если бы не та мисс, то она бы меня не спасла. Подумав, я решила не устраивать торжественного праздника из официального открытия кофейни. Ну а зачем? Сарафанное радио работало, люди шли, что очень важно, непрерывным потоком, а столпотворение нам было ни к чему. Ведь всех гостей нужно усадить или хотя бы обеспечить напитками и десертами. Если кто-то останется обделённым, или, не дай бог, какому-то аристократу придется вдруг стоять в очереди, он будет недоволен. А недовольные гости в новой кофейне совсем не нужны. Нам и без создания дополнительного ажиотажа очень быстро стало не хватать рабочих рук. Оправдывались наши с господином Авентисом самые смелые ожидания. Не прошло и недели, как кофейня стало не просто популярным местом, а тем самым заведением, посетить которое считал обязанным каждый платежеспособный житель столицы. Всё шло хорошо и замечательно, кроме одного. Мы уставали так, что просто валились с ног от усталости. Что интересно, и Бьярика, и Милана — Те самые девушки, которые прежде презрительно фыркали, говоря о работе подавальщицы, сами добровольно надели нашу зеленую униформу, повязали длинные белые фартуки и принялись варить кофе и смешивать кофейные коктейли. Господин Авентис, изредка появляясь, наблюдал за этим с довольной улыбкой и одобрительно кивал. Но никто из нас не мог и подумать, что в самое ближайшее время работа у нас станет не просто больше, а больше в десять раз. Спустя восемь дней после моего побега из дворца и от дракона Астер Авентис пришел в кофейню рано утром, еще перед открытием. Покачал головой с озабоченным видом и попросил уделить ему время для приватной беседы. «Госпожа Калинина, у меня к вам очень важный разговор», произнес он с серьёзным видом, едва мы уединились на кухне. «Слушаю вас», — произнесла я, «Надеюсь, Авентис сейчас не скажет о том, чтобы я уходила из кофейни. Конечно, договор ему этого не позволит, но работа в лихие 90 девяностые научила меня, что в жизни возможно все. Мои подозрения усилились, когда Астер достал из кармана медальон на цепочке, раскрыл его и уложил на стол между нами. Внутри оказались тускло-серые кристаллы. «Это артефакт от подслушивания», — пояснил ресторатор, кивая на медальон. Мне бы не хотелось, чтобы наш разговор вышел за пределы этой комнаты. Возле меня с едва слышным хлопком возник Тамис. Дух бесцеремонно опустился на мое плечо, чего за ним раньше не водилось. Что любопытно, я почувствовала прикосновение всех четырех мягких лапок и даже ощутила его вес. «Я здесь», — сообщил кот. «Лучше присмотрю за тобой. И за ним». «Как вы наверняка знаете, на днях во дворце случился переполох», произнес Астер Авентис, не заметив, конечно же, духа. Об этом только ленивый не судачил. Но то, что я сейчас расскажу, известно немногим. Лорд Герадорас, советник по безопасности его величества, отдал приказ разобраться с Теневой гильдией. «На самом деле...» Лорд Герадорос уже неделю как слег с тяжелой болезнью, сказал Тамис. Возможно, это как раз результат сомнительного приказа. Не стоит забывать и о том, что и Тисар сулил лорду неприятности, заметила я. Герадороса много врагов. Но ну, давай дослушаем до конца. Что-то тут нечисто. Я согласно кивнула. Моя интуиция была с Таймисом солидарна. А Вентис продолжал. «Про королевского советника по безопасности ходят разные слухи. Но нам с вами, честным людям, опасаться нечего, поверьте». Я открыла было рот, чтобы задать вопрос, но ресторатор меня опередил, подняв руки ладонями вверх. «Да-да, я слышал, что дознаватели задержали одно из ваших подавальщиц». Что могу сказать? Девушка, похоже, услышала то, что не предназначалось для ее ушей. Уверен, ее скоро отпустят, и она вернется к работе. Но я хотел поговорить не об этом. Он сделал паузу, глянул на свой амулет, а потом продолжил, не скрывая радости. «Наверное, вы не знаете, но у Теневой гильдии новый глава. Не буду утомлять вас подробностями, но прежний глава». «Попортил мне немало крови». Он контролировал половину столичных заведений. Среди них были не только приличные трактиры и рестораны, но и те места, куда ходили исключительно мужчины. Простите, не с благородной госпожой бы обсуждать такое. Все в порядке. Я в первую очередь деловая женщина», — сказала я. «Вот за это я вас и ценю, госпожа Калинина», — воскликнула Вентис. Как мне стало известно, новому теневому главе совершенно неинтересен ресторанный бизнес. И все те заведения, что раньше курировала гильдия, остались, скажем так, без присмотра. «И вы хотите забрать их себе?» — прямо спросила я. «Не все», — не стал отпираться Авентис. «Не скрою, это будет нелегко, но вполне осуществимо. Я собираюсь выкупить по бросовым ценам те заведения, что расположены в хороших местах. Но вот дальше я рассчитываю на вашу помощь». «В чем именно будет выражаться помощь?» «Я довольно обеспеченный человек, госпожа Калинина», — заявила Вентис. «А также имею немало связей, как вы уже могли догадаться. Мои друзья из Королевского совета заверили меня, что совсем не против, если в столице станет больше приличных заведений». «Таких, как ваша кофейня». «Вы хотите создать сеть?» — спросила я. «Сеть?» — недоуменно приподнял брови Авентис. «Так называется несколько кафе с однотипным дизайном и ассортиментом, расположенных в разных районах города», — пояснила я. «О, да, именно. Я хочу создать сеть», — просиял Авентис. «Если вы согласитесь, госпожа Калинина...» Я возьму вас в долю, но придется поработать. Сразу скажу, много. Ну, работай, меня не напугаешь, улыбнулась я. Можно облегченно выдохнуть, все оказалось не страшно. Когда начинать? Прямо сейчас, просиял ответной улыбкой Авентис, сначала пойдем к стряпчему, все оформим, а потом мы с вами можем провести собеседование с. Как вы их называете, бариста? Я пригласил несколько человек, которые показались мне подходящими на эту должность. Не теряя времени даром, мы отправились к Стряпчему оформлять договор. Правда, выйдя из кофейни и обнаружив немалую толпу людей в белых фартуках, я недоуменно обернулась к вентису «Несколько человек?» «Ну, возможно, я неверно выразился», — покаялся тот. «Несколько десятков человек». «Но у вас ведь должен быть выбор, верно?»